Глава 33 Погружение прошло на удивление спокойно, я бы даже сказал буднично, никакой свистопляски или магических круговоротов. Я просто оказался посреди пустой полуразрушенной улицы. Все вокруг было серым и обманчиво безжизненным, но я уже был тертым калачом и на такое не купился. К моему величайшему удивлению, при перемещении мое тело не сильно изменилось, даже интерфейс перед глазами появился. Заряд магии огня совпадал с зарядом магии света. Правда, оба были в кавычках. Как и в прошлый раз, магии, крови и жизни не было видно. А вот душа была, на что я и рассчитывал. Полный спектр, от вызова до отпугивания и взятия под контроль. Вот только опять один на три школы ползунок энергии. Вполне привычный к применению и перезарядке в Алтарсии по отношению к магии огня, он мною никогда не ассоциировался с другими школами. Впрочем, отличий в интерфейсе было куда больше, чем хотелось. Все способности жреца, собственность, да вообще практически все функции отсутствовали. Задание «Карта до да магия». Вот и все, чем мог он меня порадовать. Целью моей было, как ни странно, обучение магии души, света и огня. Так я и задумывал при погружении. Счетчик обратного отчета тоже присутствовал и показывал 7200 минут. Путем простого деления получалось, что не так уж и много времени мне дает драконий алмаз. Но экономия пяти дней тоже была существенной. Помня о том, что энергию можно восстанавливать, поедая живых существ, не подверженных разложению серостью, я направился к ближайшим крупным руинам, едва проглядывающим за серой пеленой. Удивительно, но если в первый раз, появившись на плане демонов, я был в ужасе, во второй просто пытался в страхе выжить, а в третий бежал, стараясь как можно быстрее покинуть это место, то сейчас окружающее воспринималось мной как легкая прогулка. Наверное, сказывалась моя бурная жизнь в Алтарсии. А что, драконов я уже побеждал, как болотного, так и воздушного. От песчаного могильщика отбился, демона убил, короля дракона тоже. Да что там, сиамских близнецов-кукловодов уничтожил. Если этот мир и может предложить мне что-то страшнее, чем то, что меня ждет в реальности, сражение с многотысячной армией империи, то с удовольствием посмотрю на варианты. Тьма, постоянно сгущающаяся, пульсировала, жила своей жизнью, но не пугала. Черепа, регулярно лопающиеся под ногами, не вызывали никаких эмоций, кроме раздражения. А встречи с врагом я скорее искал, чем боялся. Наверное, этот мой настрой и легкость, с которой я передвигался по руинам из воспоминаний, отпугивали мелких хищников, а крупные просто не успели меня еще найти. В отчаянии найти хоть какую-нибудь жертву, я поднял руку вверх и в первый раз за безумно долгие полгода активировал заклятие света. Вот только эффект от него был такой, что я сам присел от неожиданности. Толстый стол ударил в сами небеса, пронзив тьму и оповестив всех на многие километры, где именно искать охреневшую добычу. Это несколько не согласовывалось с моими планами, но теперь уже было поздно сожалеть. Быстро погрузившись в знания о магии, я выяснил, что ширину и интенсивность луча можно менять, как и его продолжительность. Короткий, широкий, ослепляющая вспышка. Длинный широкий прожектор, короткий узкий импульс, длинный узкий резак. Не мешало проверить возможность каждого из заклинаний перед тем, как появится противник, так что я, не замедляя хода, вытянул руку вперед и активировал их по очереди, пропустив прожектор, который и так использовал на свою голову. Со вспышкой я был хорошо знаком. Она была моим первым заклинанием, даже раньше вызванного паука. Ею легко можно было даже днем ослепить на короткое время бандитов. Правда, сейчас она выглядела куда более впечатляюще, пробиваясь даже сквозь плотно закрытые веки. Энергии это почти не отнимало, а потому мною было отнесено к классу бесплатных. Как кровяная игла, которой я пользовался почти постоянно. Импульс был почти неразличим взглядом, и я не сразу понял, как он работает, пока не навел правую ладонь не на пустое место, а на стену. Результат мгновенно стал понятен. Неглубокая, но легко различимая яма с оплавленными краями. Это заклинание на столбик энергии уже оказало вполне ощутимое влияние, отожрав процентов 10. Резак я использовал с куда большей осторожностью, и, как оказалось, не зря. Тонкий луч был почти прозрачным, скорее он угадывался по колебанию воздуха и в полном соответствии с названием резал любую поверхность, на которую попадал. Чем ближе, тем лучше. На расстоянии метров десяти он вообще переставал работать. А еще он нещадно жрал энергию, чего я не заметил, пока она не упала до половины. Потрясающе! Меньше 60 минут отмотала, а я уже выжрал половину от всего запаса и не нашел, чем пополнить энергию. Зато испробовал заклятие, и монстры нашли меня. Я это почувствовал потому, как трясется земля, и признак этот был далеко не лучшим. Потому как тварь, идущую на свет, Я не видел, а значит, размеры у нее должны быть не просто колоссальные, гигантские. Сразу вспомнилась встреча с великим драконом Земли, толщина его шкуры, и я как-то вдруг понял, что даже резак мне в такой ситуации может не помочь. Надеяться на магию огня, при том, что я даже не знаю, сколько она в этом мире выжрет энергии и сумеет ли пробить броню толщиной с руку, Уверенность, плотно сидевшая во мне в начале путешествия, мгновенно улетучилась. Топот приближался все ближе, и стало понятно, что существо уже взяло след. Ветра в этих местах не было, так что если оно ориентируется по запаху, гарантированно должно найти с минуты на минуту. А раз так, пора искать возвышенность для того, чтобы принять бой. Да и подготовиться бы неплохо, Скрипя сердце, я расщедрился на несколько шмелей, но вышли они ущербными, с непонятными овальными тельцами, внутри которых вращался винт. Ну и черт с ним! Главное, что поднявшись в воздух, они заполнили мне карту и нашли подходящую точку для обороны. Огромное разрушенное здание обвалилось внутрь себя, не только оставив приличных размеров холм, но и четыре стены с каждой стороны. Лучшей оборонительной позиции мне сейчас не найти. И врага увижу заранее, и если приспичит, спрятаться найду где. Впрочем, именно сегодня прятаться я совершенно не собирался. Стоило взобраться на насыпь, и моему взору открылся черный провал в центре здания. Может, там был подвал, а может, подземный ход. Это я проверю в крайнем случае, а случай весьма вероятно скоро представится, Ведь быстро приближающаяся тварь была куда больше, чем я рассчитывал. Она возвышалась над трехэтажными зданиями и выбивала по каменной мостовой быструю дробь всеми шестью нижними лапами. Почему нижними? Потому что кроме них у нее была и пара верхних». Огромные черные костяные клинки были будто созданы, чтобы сносить крепости и уничтожать на своем пути города. Даже великий дракон Земли казался сейчас милым и безобидным, ведь это существо легко могло бы его уничтожить, просто раздавив в своих костяных объятиях. Будто этого мало, над его головой беззвучно кружились сотни черных птиц. Я не видел у них ног, зато подлетевший ближе шершень с удовольствием показал пасти полные острых зубов. Правда, сравниться с четверной челюстью исполина они не могли. Только сверху у чудовища было три ряда зубов, а две несинхронно раскрывающиеся нижние челюсти прекрасно служили бы спальным местом для боевого хряка. Не знаю уж, чем это питалось, но я ему явно не сгожусь даже на перекус. Впрочем, я и не собирался им становиться. Не для того я сюда прибыл. Кто нам мешает, тот нам поможет. Не верю, что цвет этих летучих паразитов просто так совпадает с черной эссенцией. Выставив вперед рабочую руку, я вдруг понял, что все мои заклятия сейчас завязаны именно на нее повредят, и настанет мне полный звездец. Я мог бы сбить птиц резаком, ослепить монстра прожектором или вспышкой, но куда эффективнее будет магия, душа, власть. Я быстро пробежался по списку готовых заклинаний, не позволяющих иносказательное трактование. Страх и безумие мне не подходили, хотя последняя и заставляла атаковать всех существ вокруг себя. Только полный контроль. Стоило выбрать заклятие, как перед глазами появился большой круг вместо прицела. Двигая пальцами, я мог расширить его или сузить, и на панели энергии сразу отмерялось, сколько уйдет на заклинание. «Ну его к черту! Берем оптом!» Захватив прицел всех птиц, я активировал заклятие. Энергия просела сразу на четверть, и главное, это я почувствовал. В висках ударило жаром, в глазах на секунду стало белым-бело от напряжения, а когда зрение стало проявляться, проступая небольшими пятнами, пришлось признать, что план мой не слишком удачен. Заклинание сработало далеко не на всех, и пусть большая часть в растерянности металась, ожидая приказаний, появился таймер использования — 10 секунд. Выбора не было, и я просто скомандовал атаковать гиганта. Десятки птиц устремились к монстру, но чудовищу не было до них никакого дела. Несколько мелких тварей, умудрившихся найти открытые куски кожи рядом с глазами, были превращены в кровавое месиво одним движением. Остальные бессильно бились о панцирь. Те же, кого под контроль я взять не сумел, набросились на собратьев, отгоняя от покровителя. Нет, так дело у нас совершенно не пойдет. Гигант быстро приближался, оставляя за собой отпечатки лап на камнях. В отчаянии я собрал всех птиц в единый кулак и направил их в самоубийственную атаку, прямо в пасть монстра. Тот замотал головой, недовольно отплевываясь, и тут я понял, что план был надежный, как дворфийские часы, вот только полностью провальный. Этому Титану было совершенно наплевать на мелочь, он просто двигался вперед, набирая разгон. К черту гордость! Пусть бежать мне и не хотелось, но другого выхода не было. Оставаться на открытой местности или спуститься в черную дыру подвала — это даже не вопрос. Надеюсь, только под весом твари остатки строения не обрушатся мне на голову. В панике я побежал вперед, перескакивая с камня на камень и только метрах в пяти заметил странные черные шипы, торчащие внутри прохода. Остатки лестницы? Но тогда почему со всех сторон и такие острые? Сомнения, закравшиеся мне в душу, стали еще отчетливее, когда черные шипы зашевелились. Приближающаяся сзади тварь не собиралась замедлять движение, наоборот, ускорилась и камни уже ручьями стекали в сторону черного провала в центре развалин. Мне пришлось карабкаться вверх, чтобы не оказаться погребенным под ними. И когда я уже почти был на противоположной стороне, сзади послышался каменный треск. Гигант ввалился внутрь, обрушивая на своем пути оставшиеся стены. Прыгнул со склона, ломая лапами валуны и оказался ровно на середине, когда вверх выстрелил фонтан из каменных глыб. Я, как завороженный, наблюдал за поднимающимся на дыбы чудищем, за каменюками размером с кабанью голову, вылетающими высоко в небо, а главное — выползающим из-под земли песчаным могильщиком, который вряд ли мог бы поместиться под уратакотой при всем желании. Орудуя тысячами лап крючьев, червь набросился на гиганта, но тот не собирался сдаваться. Битва титанов поражала воображение. И я совершенно пропустил тот момент, когда булыжники, запущенные могильщиком, начали падать обратно на землю. В панике я начал метаться из стороны в сторону, пытаясь найти укрытие, как нечто схватило меня за ногу. Я пытался отбиться, но лишь упал, а через секунду земля надо мной сомкнулась. Слепозрение быстро сменило яркость и резкость, но я все равно не мог поверить своим глазам. «Фуф!» — вздохнула моя старая знакомая. «Успела».